Глава шестая Обалдеть! Только я решил, что квесты здесь получить практически невозможно, как попадает вполне себе классический, да еще спрашивает «да», «нет». Конечно, да. Мнущийся и смущенно покашливающий щитовик сказал «Вижу, гноми у тебя значительно лучше выходит торговать, поэтому у меня к тебе деловое предложение. Парень, ты честный, говоришь хорошо. Прилавки наши все равно рядом, поэтому предлагаю тебе забрать мой наен». Да торговать моим товаром, что лежит здесь. Складская часть пуста, поэтому все, что есть, все на прилавках. Цены я выставил, суммы указаны, с каждой можешь взять 10% со всего, что продашь. Что не продашь, я заберу. Цены не меняй, а там уж сколько получится. Все больше сдашь, чем я. Контракт подпишем, да и порядок. Ударили по рукам. К счастью, это только речь была у соседа сумбурной. Писал он очень внятно и четко. И вскоре у меня в интерфейсе появился детальный контракт на продажу счетов. Я почувствовал, что наконец-то начал понимать систему рынка и бонусы торговцев. Валькат, обрадованный моим согласием, передал Нойон. Начал бормотать, что обязательно на новые щиты повесит в уголке букву «Г», потому что именно гномы внесли изменения. И я едва его отговорил, потому что о букве «Г», скорее всего, подумают совсем другое. Едва Валькат скрылся из глаз, как вернулся Громодар. Лицо у него задумчивое и сосредоточенное. Он вздохнул и положил в баул очередную железку. В инвентаре добавилась «трубка медная». После этого он сложил руки на животе и начал смотреть в сторону. Я с недоумением извлек из инвентаря медную штуковину. Она выглядела как, хм, трубка. Да не курительная, а обычная, кривая, свободно гнущаяся трубочка с палец толщиной и длиной в две ладони. Я крутил ее молча, пытаясь самостоятельно постичь ее сакральный смысл. Но Громадар так, и глядя в сторону, удрученно пояснил. «Для горелки запчасть. Настоящую горелку пока не собрать». На мой недоуменный взгляд вздохнул еще громче и красноречиво потер палец о палец, сложенные щепотью. Я усмехнулся. «Громодар, я так понимаю, не хватило на все инструменты, что захотелось приобрести. Но, может, пока и повременим? Давай для начала выясним, что ты уже сейчас можешь сделать этим комплектом». Покажешь? Бородач утвердительно мотнул головой и выдернул из инвентаря точильный круг. Широкий серый диск повис на оси междеревянных стоек. Гном толкнул носком ноги, расставляя их пошире, чтобы диск опустился на уровень пояса. Подтянул вверх ремень и с силой наступил на педаль. Конструкция скрипнула, круг взвыл, набирая обороты, и в воздухе разлилось ровное гудение. У Громадара аж борода поползла в стороны от неудержимой улыбки. Глаза заблестели, и у меня горло перехватило, когда увидел, как по щеке скользнула слезинка, оставляя влажный след. Впрочем, старик тут же отвернулся, прижав на мгновение к лицу предплечье. Он выдернул из ножен простой нож, что все время висел за поясом, и, благоговейно держа рукоять и кончик обеими руками, приложил к вращающемуся диску. Я всмотрелся в название. Нож стальной. Урон 10-12 режущий. Брызнул сноб искр. Взвизгнула сталь. И цифры 10-12 затуманились, задрожали. Потом я лишь наблюдал, как ножик начал порхать над кругом, то так, то эдак. Не знаю, была ли в том, какая нужда, но гном, дорвавшийся до инструмента, походил на карточного шулера, что перебрасывает колоду карт из руки в руку дорожкой. Просто показывая свою ловкость Тем не менее, после всех его священно-действий Я заметил, как изменилась форма кончика ножа Из простого клина стала чуть изогнутой Сверху появилась фаска Изменились и данные Нож стальной Урон 13-14 режущий 14-18 колющий Гномья заточка 100% x 2 Гном указал на лезвие, но жестом остановил вопрос, готовый сорваться с губ. Он одним решительным движением положил руку на вращающийся диск, тот чуть прокрутился и замер. Хм, не поранил, не сточил кожу. Еще какой-то мастерский фокус. Громодар быстро снял точило и поставил второй круг. Серый и ворсистый. Хм, войлок. Я вообще-то думал, что из него валенки делают. Ну, юрты еще всякие. Кошмы даже или кошмы. Не только, не только! задумчиво пробормотал мастер, вновь раскручивая точило. Или как его? Войлочило теперь! Словно подтверждая мое недоумение, над инструментом повисли знаки вопроса. Гном же достал из кармана внушительный зеленый камень и зашелестел им овойлок. Не понял, так ювелирка же заблокирована! Как ты? гном ухмыльнулся, отрицательно покачав головой. Буркнул странное. Пастагой! Камень с этим странным названием начал быстро стачиваться, пачкая войлок поблескивающими полосами. Через несколько секунд гном дунул на остатки и сунул в карман. В руках вновь появился нож. Коснулся вращающегося инструмента, зашипевшего, как рассерженная змея. Знаки вопроса пузыря подсказки подпрыгнули и слились во внятное полировальный круг. Полоска металла зашелестела, прижатая большим пальцем. Прошло несколько секунд, и когда гном перевернул ее другой стороной, ярко сверкнула гладкой поверхностью. Полировка прошла быстро. Я присмотрелся к названию, ожидая, что нож расцветет новыми качествами, но тот хоть и заблестел, как зеркало, новых свойств не получил. Впрочем, Громодара это совершенно не смутило. Он что-то напевал под нос и мял в руках ту самую медную трубку. Согнуть полумесяцем ее было явно легко, а вот расплющить кончик, просто стиснув его пальцами, без пассатижи едва бы кто смог, даже в игре. Интересно, здесь показатель силы работает или какого-то умения? А гном, продолжая священно действовать, что-то быстро затолкал в расплющенный кончик, потом жестом фокусника щелкнул кремнем окресала и внутри трубки затлело. Гном приставил эту изогнутую штуковину к уголку рта и как-то странно со всхлипом дунул. Из трубки вырвался язычок пламени. Гном победно ухмыльнулся, сжал ее зубами, потом придавил лезвие ножа к войлочному кругу растопыренными козой указательного и мизин. В пальцах правой руки появилась серебряная монета и припечаталась к отполированному лезвию. Я затаил дыхание. Лишь на миг скосил глаза, ощутив, как Кассиди выглянула у меня из-за плеча и шепнула. «Смотри, он дует на монету огнем из своей трубки. Спросим, зачем?» «Тссс, не надо ему под руку лезть. И так, видишь, держит и пальцами, и зубами». Определенно, старому гному совсем непросто. Он явно изображает какой-то высший пилотаж кузнечного мастерства, еле-еле выдыхая из трубки сжатой зубами коротенькую струйку огня, что плавила монету. Я почувствовал, как моим глазам стало тесно в орбитах, когда увидел, что на кончике большого пальца, которыми он придерживал серебро, начал вздуваться волдырь ожога. Но вот в какой-то неуловимый момент монета растеклась лепешкой и обезображенный волдырем палец сделал неуловимо быстрое движение. После чего гном зашипел и ухватился обожженными пальцами за мочку уха, но глаза сияли победой. На лезвие ножа красовалась руна, похожая на иероглиф, составленный из резких угловатых единиц. Впрочем, гном посмотрел еще раз и искривился, небрежно бросив оружие в ножны. С ума сойти, это что он вообще сотворил? Громодар, дай хоть посмотреть, что получилось. «Баловство получилось, только монету зря извел, буркнул гном. Не работает магия рун. Ерунда. Нож стальной, урон 13-14 режущий, 14-18 колющий, гномья заточка 100% x 2 одна руна, безымянная, из серебра, плюс 100% урона оборотням, количество ударов 5 штук. Сейчас сотру это убожество, что портит память о рунной магии одним только своим видом. Гном решительно потянулся к трубке, а я аж подскочил и взревел наполовину рынка. Стой, не смей, как же не работает, когда работает? Старик сначала отшатнулся от моего неожиданного вопля, но тут брови подпрыгнули, он даже хрюкнул недоумевающе. «Это? Это ты называешь «работает»? Горн! Ну нельзя же быть настолько невеждой! Это не рунный эффект, а эффект нанесения печати серебра на оружие. Рунная форма всего лишь добавила устойчивости. Стирается не за один удар, как при обычном серебрении лезвия, а за пять. Ох, громодар, я действительно не разбираюсь в кузнечном деле. Да и откуда бы об этом узнать? Но я Я совершенно точно вижу, что этот простенький нож целых пять ударов является нехилой вундервафлей против оборотней. «Я не знаю, что такое вундервафля, но ты только вслушайся, как звучат твои слова. Это не вечное изделие, достойное подгорного мастера, а...» Громодар скривился от отвращения и буквально выплюнул. «На пять ударов. Какие-то пять ударов, и серебро смывается кипящей кровью оборотня. Чуть лучше обычной намазки металлом. Это не руна». «Стоп, стоп, уважаемый! Не всего лишь, а целых пять! Целых! И я найду тех, кто это купит!» Громодар возмутился. «Это бесчестно! Всего лишь на пять ударов! Это не настоящая рунная магия! Это даже не магия металла! Это...» «Это то, что можно продать! И то, что купят, клянусь своей бородой!» Прервал я распаляющегося гнома. Никто в Росланд понятия не имеет, что такое настоящая рунная магия, а также магия металла, шметалла, без ее забери. Но пять ударов удвоенной силы продать можно. Всего. Целых. Громодар надулся, как грозовая туча, переполненная водой. Впился гневным взглядом мне в глаза. Но я взгляд не отвел. «Чёртов гном, баран бестолковый, сотни лет нищенствовать, умея делать то, что делать никто не может. Упирается ещё сопит тут на меня. Я почувствовал, как закипает волна адреналина. Ещё несколько секунд, и мне будет совершенно наплевать на его уровень, на все последствия, репутацию и всё такое. Раз, два, три, и я не я буду, если прямо сейчас с ноги не пробью в его тупой волосатый торец. А что за намазка металла?» С интонацией любопытствующей девочки выпросила Кассиди, вернувшись между нами, и вообще так непринужденно оперлась на мое плечо, как на стену. Еще голову положила так, что ее волосы защекотали мне щеку, а еще она закинула руку и прижала мою голову к своей, погрузив в них еще мое ухо и нос, окутав цветочными ароматами. Приготовившееся к драке тело цапнула ее в охапку. Минус пять здоровья, минус пять здоровья. Две циферки отлетели от силуэта девушки, но она и не подумала отстраниться. Я тут же расслабил пальцы, мысли смешались. Эм, эм, да уж. Громодар шумно выдохнул, морщины на лбу разгладились. «Обычная простейшая промежуточная операция. Как эльфы всякие могут ядом мазать лезвие на один удар, так и гномы могут намазывать металлы. Но, конечно, яды разнообразнее и эффективнее». «Как интересно, а если поверх серебра еще и яд нанести?» — поинтересовалась Кассиди. Громодар развел руками. Хм, не знаю. Гномы всегда презирали яды, но я слышал, что эльфы их как-то смешивают, усиливают или нейтрализуют. Но так-то металлу нет дела до яда. Главное его первым нанести. Они огня требуют, а яда от него портятся». «Да, хорошая идея, ага», — сказал я, с трудом приводя в порядок мысли. Девушка обернулась и посмотрела пристально. «Горн, ты уверен, что все ага?» Я поежился. «Вот только не надо на меня смотреть, как стоматолог на зуб. Ты делаешь мне страшно». «Хорошо», — девушка усмехнулась. «Буду смотреть, как пила на Буратино, двуручная». «Эй-эй, так еще страшнее. Глаза на рукоятках, широкая улыбка, множество зубов. Тут не только из деревянного мальчика трухлявая личинка выпадет». «Фу, Леша!» — девушка скривилась. «Ну да, вижу, вроде пришел в себя». «Куда, девушка? Не-не, я еще готов рвать и убивать, э -э, без твоих смиряющих объятий. Вернись, я все прощу. Дурак, у меня на руках синяки от твоих лап». Громодар же тем временем вновь сменил войлочный круг на точильный и выдернул из инвентаря стальной кинжал со звездным названием. Потрогал кончик и решительно приложил к кругу. Без спросу взял, хм, с нюансами еще разбираться и разбираться. Хотя какой спрос? По идее для того и купили оборудование. Вот гномы обходятся без лишних уточняющих, а точно можно. А вы не забыли, что разрешили? «Суровый древний бородач. Ага». Я залез в конструктор торгового места и развернул стенды, отгораживаясь от мешочника и создавая удобный закуток для мастера. Громодар, окутанный снопами искр, хоть и погрузился в свою стихию, но заметил, благодарно мотнул головой. На стенде же начало появляться оружие с улучшенной заточкой Сложное и дорогое оно требовало куда больше времени для качественной доводки, чем тот первый пробный ножик Но и урона от гномий и заточки прибавлялось серьезнее Кассиди же загорелась рекламными идеями комплекта гномий бренд Заточка, полировка, серебряные руны Я смотрел на ушедшего в работу старого гнома, но отметил, как он хмурился Прямо так и вижу, как бурчит про себя. Гномий Брэнд — это бред, вот в старые времена...» Хех, ничего, уломаем старика». В полный рост встала еще одна проблема — начертание текстов. Гномы не могут читать книги, не могут писать что-то понятное другим. Как это соотносится в игре с тем, что делать записи для себя в блокноте можно распрекрасно, а также пересылать скриншоты другим игрокам, правда, только находящимся рядом. Опять же, надписи на карте, названия витрин и всевозможных известных мест вполне себе отчетливо отрисовывались. Но выяснить, почему это происходит, было совершенно некогда. Мы поступили просто, приняв это как данность. Оставим разгадку этих загадок будущим исследователям. Нам нужно просто решить проблему. Немного помозговав, девушка вспомнила Что на рынке есть художники Что буквально за копейки делают надписи И вывески с винтифлюшками и без Что-что, оставить задачи Лена умеет куда четче меня Поэтому я с облегчением скинул на нее Эту головную боль и сосредоточился на продажах Снопы, искры, визг Заточки металла привлекают посетителей Не валом, но все-таки подходят. Я еще покрикиваю И кручу стучалкой щитового боя Который дал мне попользоваться валькат Иногда получалось ловить ритм. С заточкой оружия, и мои призывы напоминали рэп. Проникшиеся этой своеобразной музыкой, рядом с прилавком, пристроились два хоббита: джанглер и флейтистка. Девушка дула в длинную серую флейту, издавая звуки протяжные и не лишенные приятности. К тому же с чувством мелодии у нее было все в порядке И она отлично ловила все переливы, задающего звуковой тон нашего закутка, точильного круга А жонглер жонглировал шариками Высот особых он явно не добился в этом деле От трех до пяти разноцветных кругляша взлетали то высоко, то стелились низко Ничего особенного, но не мешают, даже некоторых прохожих заставляют притормозить, а то и присмотреться. Монетки им какие-то бросают, ну и ладно, пускай себе, не жалко. И куда же этот кубик запропастился, вот ведь еще хобитяра. Кстати, я наконец вытащил свечу, что пахнет какими-то цветами, но на ощупь весьма отвратительно. Фитиль ее загорелся сразу, как коснулся факела, и огонек затрепетал оранжево-фиолетовыми всполохами. Потрескивает и весело пыхает искрами Я пожал плечами и прилепил его к столбу над прилавком Да постарался вытереть пальцы, покрывшиеся жиром а штаны Плюс 5% удачи в радиусе 5 метров Ты смотри, не соврал полурослик И впрямь какая-то удача в бафах возникла Понять бы, как она еще работает-то Свеча удачи, время действия 3 часа Мастер-кубик Внимание, бафы свечей не суммируются Радиусы действия не суммируются «О как! Уж не знаю, что за удача, но я, недолго думая, прилепил еще одну на второй прилавок и третью рядом с гномом, полностью отдавшемуся процессу заточки и полировки». Он, правда, ни малейшего внимания не обратил на изменение освещения. Зато обратила флейтистка, причем как-то неадекватно с моей точки зрения. Она хрюкнула и зашлась с сдавленным смехом. Пыталась сдержаться, продолжить играть, но все не могла попасть губами на дырку в своей дудке. «Эй, музыкальное сопровождение, чему веселимся? Ваш знакомый соотечественник эти свечки у монашки из-под матраса, что ли, украл?» «Простите, господин гном, мою неразумную дочь», — Смиренно и сукоризный сказал жонглёр, не прекращая подбрасывать шарики. Девушка же после моих слов даже перестала пытаться изображать дудение, забилась в смехе, как в припадке эпилепсии, а жонглёр покачал головой и добавил, «Сейчас это не в меру смешливое дитя успокоится и вновь сможет услаждать музыкой достопочтенных торговцев и мастеров». «Сейчас. Звучит угрожающе долго», — пробормотал я, рассматривая поймавшую смешинку флейтистку. Хоббит тоже с сомнением глянул на нее и добавил. «Ну да, если не усугублять». Уж не знаю, на какие ноты разложилось последнее слово в музыкальной голове Хоббитки, но смех вообще перешел во всхлипывание изнеможения. Кассиди вернулась с рулонами чего-то бумажного и даже вроде бы пергаментного, из которых торчат палки. Она посмотрела на прохожих, что улыбались и тоже посмеивались, глядя на угорающую хобитку, и даже, кажется, бросали куда больше монеток, чем за музыку. Это что еще за смехунья? Голос гномы был холоден, как ведро воды, она забрала у хоббитки флейту и зачем-то с подозрением понюхала. И да, прекратить истерику ей не удалось. В посмеивающейся толпе, что начала собираться, пошли шепотки. «Смехунья! смехунья, Колдунья! Колхунья!» «Блин, дурдом!» «Языкотворчества мне только вот сейчас прямо и не хватает посреди рынка». Я пожал плечами и показал на горящие свечи. «Вон, хоббитские свечки запалил. Она что-то и пришла в неадекватный восторг. Так-то пять процентов бонус на удачу дают. Но никогда не думал, что удача может иметь вот такую форму». Девушка положила рулоны возле прилавка и поправила прическу. «Да я этого хоббита, который кубик, видела двумя рядами правее. На бочке стоял и что-то вещал. У него еще кружка пивная в руке была. Горн! «Ты куда?» До гномы донеслось лишь «Проследи за прилавком, я ему ноги вырву!»